Когда завещание тетушки Бернштейн было вскрыто, выяснилось, что она оставила его пять лет назад и все свое состояние завещала своему дорогому племяннику Генри Эсмонду Уоррингтону из Каслвуда в Виргинии с нежной любовью и в память имени, которое он носит. Состояние было невелико. Жила она, как оказалось, главным образом на пенсию, пожалованную ей монаршей милостью.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 «Почему так благосклонна была к нам фортуна, что стоило нашему кошельку совсем опустить, как он наполнялся снова?»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 «Разве Чарли не приезжал к вам из школы на каждые каникулы? А сколько полукрон моего дорогого Джорджа перекочевало к нему в карман?» «Все это, конечно, было правда, ведь к кому же и поехать мальчику на каникулы, как к неродной сестре, и можно ли объяснить ребенку, что наш запас полукрон весьма скуден? О всех своих письмах ко мне он говорит о том, как вы неизменно добры к нему и как он любит Джорджия и маленького Майлза. А как же нам-то хочется увидеть маленького Майлза, писали они обе, и Ити и ее маменька. А его крестного отца, это уже писала Ити, который был так добр к моей ненаглядной сестричке и ее сыночку, я обещаю поцеловать при встрече. Увы, нашему юному благодетелю не привелось узнать, с какой любовью и благодарностью говорилось о нем в нашем семействе.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 В ответ на наше письмо пришло послание от леди Уоррингтон. «Она считает своим долгом сообщить мне, — писала эта дама, — что ее сын, отправившийся ко мне, проявил неповиновение, что ей только сейчас стало об этом известно. Зная о том, как понимаю я сыновий долг, доказательством, чему служит мой брак,